शुस्नासीता है Несколько лет назад, едва приехав в Вазгард, я побывала в зоопарке. Впервые попав на поверхность и увидев обитавших там животных вживую, а не на картинке, я с восторгом бродила меж вольерами, подол долго рассматривая каждого зверька. И в итоге добрала к клетки с тиграми. Как раз к тому моменту, когда началось кормление, работники, не рискуя зайти внутрь, слеветировали корыта с мясом для тигра-магией, и хищник тут же набросился на него. Но всё время, что огромная кошка ела, она не взгляда от глазевших на нее туристов. И мне почему-то пришло в голову, что она слопала бы нас с не меньшим удовольствием. Может, кого-то из надоевших ему туристов тигр и представлял, заглатывая огромные куски говядины. И сейчас, когда мы зашли в столовую и я казалась перед ними гающие взорами целой толпы родственников, в памяти невольно всплыл тот тигриный взгляд. Хотя, если учесть, что большая часть присутствующих василиски, то сравнивать новоприобретенных родственников скорее стоило с ящерицами. Однако, в мою бытность принцессой на меня как только не смотрели. Поэтому я лишь мило улыбнулась и прошла к отодвинутому лакеем стулу. Заготовленные для нас места были по правую руку от хозяина дома, большая честь. Прямо напротив, подтверждая то, что наследник будет выбран из двух кандидатов, сидел Альвис с невестой. В общем, хитрый дедуля разместил мужчин друг напротив друга, словно на ринге, и явно собрался стравливать соперников и наслаждаться представлением. Вот жук. Впрочем, пока еду не подали, господа Василевски предпочитали перекидываться ленивыми репликами ни о чём. Наверное, словесные пикировки в этом доме ведутся на полный желудок, подумала я. И решила воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассмотреть моих новых родственников. Среди гостей попадались и худощавые, и полные, и высокие, и низкие, в общем, никакого семейного сходства я отследить не могла. Кроме, конечно же, фирменного небегающего взгляда и обязательных для Василисков защитных очков. Небольшая кучка присутствующих, не носящая подобного аксессуара, скорее всего, состояла из людей и представителей других магических рас. Очень скромная кучка. Без очков, включая меня, оказалось лишь человек 10. Наверное, это жёны и мужья кого-то из рода Нивзоровых. Даже давешняя пухлая тётушка в голубом платье то и дело суетливо поправляла старомодную пинсне с крохотной бабочкой на направе. Однако долго разглядывать свою временную семью мне не дали. Альберт, манерно растягивая слова, пропел о саванна. Расскажи, как вы с Хлоей познакомились? И она смерила меня оценивающим взглядом. Ты ведь его секретарша, наверное. Тут девушка заговорщически понизила голос и наклонилась ко мне поближе, словно мы с ней были секретничающими подружками. Как увидел его, так и вцепилась обоими руками, да? И модель засмеялась и даже оглянулась на ближайшую к ней тётушку, словно приглашая присоединиться. Её никто не поддержал. Всё-таки подобные шуточки звучали достаточно по-базарному, да и произзвучавшие в её голосе противные визглые нотки больше подошли бы для ссорящейся торговки, а не для аристократки. Лишь я в ответ холодно улыбнулась и отозвалась: "Нет, что ты? Вообще-то именно Альберт настоял на немедленном браке. Припомнив детали нашей первой встречи, я хмыкнула. Надо же, даже не вру, можно сказать, я получила предложение руки и сердца всего через несколько минут после знакомства. Пока я говорила, лицо девушки медленно перекашивалось, а улыбка все больше начинала напоминать оскол. Неправда. Наконец прошепела она и перевела неверящий взгляд на Альберта. Не истинная правда. Невозмутимо отозвался мужчина и завладел моей ладонью. Его голос стал вкрадчивым. Видишь ли, Саванна, когда встречаешь правильного человека, то хочется поскорее связать с ним свою жизнь. Верно, дорогая? И Альберт повернулся ко мне. Подняв на мужчину взгляд, я на миг замерла от горящих в его глазах чувств, а затем потупилась, чувствуя, как краска заливает лицо. Какой мой начальник хороший актёр. Ведь знаю, что он играет на публику, но от пристального взгляда Альберта, от того, как его палец медленно поглаживал тыльную сторону моего запястья, меня тут же бросило в жар, и я не знала, куда деться от смущения. Ниорз и Хлоя. Шипнул Альберт чуть слышно, наклонившись ко мне, а затем заботливо отвел с моего лица непослушную прядь волос. Естественно, я тут же заерзал еще сильнее, что привлекло внимание главы рода. Милочка, вам неудобно? Учти, вас видомился господин Анант. Может поменять стул? Да. Я с облегчением уцепилась за этот предлог. Пусть лучше думают, что мне попался неудачный стул, чем решат, что я так смущаюсь из-за внимания собственного мужа, а то ещё догадаются, что брак фиктивный, и у нас с Альбертом ничего не было, ну, не считая поцелуя. От воспоминания о поцелуе на банкете у Джинов я занервничала ещё сильнее. Вдобавок ко мне начало действительно казаться, что сиденье стула какое-то бугристое. Вот вроде бы уважаемый род, а на стульях сэкономили. А вам, душенька, удобно? Обратился дед Альберт к Соване. Девушка, сверлящая меня неприязненным взглядом, вздрогнула и громко заверила хозяина дома, что её всё устраивает и в этой столовой, и в роду Невзоровых в целом. Хм. Отозвался на это господин Анант и достав свой блокнот, сделал там какую-то пометку. Ох, неужели он ставит нам саванные оценки? Может, Джидуля приказал подсунуть нам неудобный стул, чтобы понаблюдать за реакцией? Тогда боюсь, я явно получу меньше баллов. Надо было вести себя сдержаннее. Однако меня что-то было поздно, и через пару секунд мне принесли новый стул, на который я благополучно пересела. Когда лакей уносил старый стул, из-под подошки сиденья что-то со стуком выпало и укатилось под стол. Неужели, уронив вилку, я нырнула под скатерть, и через миг в моей руке оказался крошечный круглый предмет, на который я уставилась с немалым удивлением. Горошина? Это ещё зачем? Вынырнув из-под стола через пару секунд, я незаметно сунула горошину в сумку и нервно улыбнулась вопросительно вздёрнувшую бровь начальнику. Потом Обсудим это всё потом. Хотя обсуждать было нечего. Скорее всего, как я и думала, дедушка Альберт решил проверить, какая из жён возможных наследников больше соответствует его критериям. И поскольку эти самые критерии были для меня совершенно непонятны, вот кто устраивает испытание с помощью горошин, засунутых в стулья, то нужно быть на чеку. В конце концов, я не хочу навредить своему начальнику и лишить его места главы клана. А нужно ли ему это место? Чуть повернувшись, я подняла на мужчину испытующий взгляд. Альберт как раз беседовал с другой тётушкой в розовом платье с перламутровыми пуговицами. И я невольно расстроглась тем, как заботливо он расспрашивал женщину о её любимом коте. Видно, что мужчина действительно уважительно относился к своим родственникам. А ещё он ответственный. Подумала я, когда начальник пообещал раздобыть обленившемуся коту какой-то особый корм для похудения, и тут же не медля заказал его через Блиц. Впрочем, это я знала уже давно. Он ведь не бросил меня на произвол судьбы, когда я была в неменяемом состоянии из-за успокоительного. Вспомнив, как проснулась в его квартире, и в его же рубашке, я чего-то мечтательно улыбнулась, ощущая, что сердце словно омыло тёплой морской водой. То есть я ещё не была на море, но, наверное, от его ласковой нагретой солнцем водички примерно такие же ощущения. Ох, вы смотрите друг на друга такими влюблёнными глазами. Вздрогнув, я вынырнула из мыслей и выставилась на тетушку в розовом, ту, что с котом. Ой, мамочки, я не видели, как я на него пялюсь. Главное опять не покраснеть. Эх, молодежь! Мечтательно вздохнув, тетушка перегнулась через Альберта. Расскажите нам, милочка, что же вам понравилось в нашем Берте? Берте, то есть Альберте? Мм. Mm -hmm. Переведя беспомощный взгляд на начальника, я сделала умоляющие глаза. Тут надо сказать что-то личное, а я почти ничего о нём не знаю, кроме того, что он пьёт чёрный кофе с двумя кусками сахара и занимается единоборствами, как их там, тёчи? Он прекрасно тёчит, обрадованно выпалила я, но похватившей по стол эпидемии кашля поняла, что это прозвучало как-то неправильно. Да и Савана напротив возмущённо зашипела, что личные подробности наших отношений им без надобности. Тайчи, дорогая. Терпеливо поправил меня Альберт, но в его глазах я тоже разглядела смешинки. Это называется тайчи. Да. Я наконец собралась и добавила. А ещё он очень ответственный. Когда на предприятии работает несколько тысяч человек, от руководителя требуется колоссальное усилие, и Альберт прекрасно справляется. Да, кстати, как идут дела в Magic Holding? Спросил Джет, и я облегчённо откинулась на стул. Всё дальше разговор пойдёт о делах, а не о моих сердечных привязанностях. Кстати, а что бы ответил Альберт, если бы подобный вопрос, что ему во мне больше всего понравилось, задали ему? Надо будет спросить, когда будем наедине. Или лучше не надо, а то будет выглядеть, будто я напрашиваюсь на комплимент. Или всё же спросить? Но когда ужин наконец закончился, и мы действительно остались вдвоём, то я совершенно забыла, о чём хотела поговорить, потому что, как и следовало ожидать, Нас поселили в одной спальне. И, конечно же, там опять была всего одна кровать.